Глава восьмая. Знаете-то чувство, когда трясутся поджилки, когда земля уходит из-под ног, и кажется, будто ты летишь в какую-то бездонную задницу. Именно эти чувства я испытывала, пока шла к бару, сопровождаемая внимательными взглядами охранников, нет, нет, мелькающими в коридоре. Они не толпились и не нападали на каждого, кто появится здесь, но следили за каждым шагом любого, кто проходил мимо. Незримо, но тщательно. Ненавязчиво, но в то же время пристально. Муха не пролетит. думаю в баре тоже их полно. Не смогу я сбежать. Есть вариант свинтить по дороге домой, но до этого момента ещё дожить надо и зацепить таки этого шамаева. А он мужик непростой, как оказалось. хотя это как раз было понятно, потому как меня готовили для него. словно матухари какую-нибудь, даже биографию липовую придумали. «Так, кстати, надо бы не ошибиться с именем. Элла мне дала студенческий, по нему я должна жить в то время, что буду шпионить за Шамаевым. Перед выходом в бар достала из сумочки корочку, чтобы освежить в памяти мудрённое имя. Калинина Ангелина Юрьевна. Студентка, отличница, спортсменка, комсомолка. Очуметь просто, какая я умница. И почему нельзя было оставить мне моё имя? Чем их злато не устраивало?» Ну и что, что официантка и замужем? Можно подумать, официантка уже студентки. А вот насчёт замужества, конечно, косяк. Ну и ладно, поддельное имя, документ, квартира и биография, начиная с рождения, не самая большая проблема на данный момент. Что если я действительно понравлюсь этому... Как его? Со страшным взглядом. Вдруг он захочет поиметь меня прямо сегодня, и басаевская отмазка на первом свидании «не даю», «не прокатит», возьмёт и изнасилует. Что тогда? Всему научили, как правильно есть, как правильно улыбаться и ходить на каблуках, как соблазнять даже желочка показала. А вот драться не научили. Мне бы парочку приёмчиков чисто для самозащиты. Ещё и правду ему рассказать не могу. Убьёт. Ну, так сказал, в войнах. Он мог, конечно, и соврать, да только мне на себе проверять как-то совсем не хочется. «Мартини, пожалуйста!» Кричу бармену, присаживаясь на высокий круглый стул. «Хочется как-то отвлечься и расслабиться, и в этом мне поможет хорошая порция алкоголя. Главное не переборщить, алкоголички мало кому по душе. А если учесть, что я почти не пью...» «И соком апельсиновым разбавьте!» Светловолосый парень, понимающий, кивает, быстро смешивает коктейли, ставит передо мной стройный бокал. «Впервые здесь...» Склоняется над стойкой, заглядывая мне в лицо. «Ага, киваю, опустошая бокал до половины. Я так и понял». «Напряжённая ты какая-то. Расслабься». «Такую красавицу, как ты, невозможно не заметить». «Сейчас найдётся твой принц». Подмигнув мне, повернулся к другой клиентке, а я на мгновение зависла. «Это он о чём? Он знает, что я пришла на охоту за Шамаевым?» «Что-то я не слышала, чтобы война хвапила об этом на каждом шагу». А потом, оглядевшись вокруг, поняла, в чём дело. «Таких красавиц, как я, у барной стойки целый легион, как мухи облепили». «Все как одна в коротких платьицах, юбочках, топиках, в полной боеготовности». «Понятно же, что не потанцевать они такие нарядные сюда пришли». «Особенно если представить, сколько стоит вход в это заведение». «Вот, значит, где богатых мужиков находят». «Эх, знать бы мне раньше». «Бармен, видимо, подумал, что я одна из тех девочек, что ищут себе папиков». «Взглянула на зеркальный бар, поймала там своё отражение». «А ведь я так и выгляжу». «Даже лучше многих здесь присутствующих девушек». «Это, разумеется, за счёт профессионального макияжа и дорогих шмоток, но я и правда красотка». «Однако конкуренция всё же имеется. И не факт, что я во вкусе этого Булата. Может, ему вон та малолетка с розовыми прядями понравится. Что мне делать в таком случае?» «А зацепить я его должна обязательно. Надо же как-то выбраться из этого места». «Пока я цедила свой коктейль, пару девушек в откровенных платьях увели солидные дяденьки. И тут я призадумалась. Годы учебы, тяжелая работа, постоянные попытки выкарабкаться из нищеты, неудачное замужество, долги. А можно было просто прийти сюда, сесть у барной стойки, оголив фляжки, и все. Проблемы решены». Подумаешь, раздвинула ноги перед каким-нибудь седым женатым ловеласом. Зато не нужно пахать по пятнадцать часов в сутки, как ломовая лошадь. И что, что без любви? Кому нужна она в наше время, любовь это самая? Но внутри всё воспротивилось подобным мыслям, взбунтовалось. Нет, я бы так не смогла. Любовь, может, никому нынче и не нужна, да только я без неё не могу. Вот такая вот дура. «Привет, скучаешь?» Заорал кто-то прямо в ухо, отчего я вскинулась и чуть не рухнула со стула. Подняла взгляд на симпатичного паренька Лид-Двадцати, который, продолжая двигаться, будто в припадке, ожидал моего ответа. «Нет, я жду кое-кого. Извини». Как раз включилась тихая музыка, и мне не пришлось кричать. «А меня ждать не надо! Я уже здесь!» заухмылялся подвыпивший Казанова, видимо, оценив свою шутку. «Ты оглох. Девушка ждёт другого». Пробасил кто-то над нашими головами, и я дёрнулась, решив, что это кто-то из охранников Басаева, но повернула лицо в сторону говорившего и застыла с открытым ртом. «Шамаев. Это его фото показывал в войнах».